Глава 4. Женское лидерство. Женщины во главе компаний. Число женщин-лидеров в России и в мире в целом постоянно растет. Новые возможности рынка позволяют женщинам зарабатывать больше, чем раньше. Это можно проследить, например, по рейтингам Forbes. Список богатейших женщин России в 2021 году возглавила Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries. Тем не менее, о достижении гендерного равенства речь пока не идет. Количество мужчин и женщин-лидеров по-прежнему далеко не одинаково, причем не только в нашей стране. Например, только в 5% компаний из списка S&P 500 есть женщины SEO. Среди компаний Stocks Europe 600 лишь в 33% есть женщины в Совете директоров или женщины SEO. И эти показатели не меняются уже более 10 лет. На московской бирже в 2021 году впервые на IPO вышли две компании, которые возглавляют женщины. На первый взгляд, это прорыв, но все-таки маленький. И даже в США, по разным данным, лишь от 5 до 14% венчурных фондов находятся под управлением женщин. Например, PitchBook оценивает их долю в 12%. Говорит Марина Алекс. Так сложилось, что во всем мире успешных мужчин-миллиардеров больше, в том числе в России и в США. В Америке они проще. Они старше по возрасту. Это люди от 65 лет. Женщин-лидеров я здесь практически не встречала. Да, на конференции у тебя должно быть 50% женщин, 50% мужчин. Это негласное правило. Но если возьмешь многие старые компании, То в управленческом составе только мужчины. Просто так сложилось. Конец цитаты. И все-таки что-то меняется. В мире доля инвестиций в женские стартапы и в стартапы, основанные совместно женщинами и мужчинами, выросла. Хотя и не намного. Это подтверждают как данные Морган Стэнли, так и исследования Зерно Венчурс. Средний объем инвестиций за 2016-2020 годы в женские стартапы в три раза меньше, чем в мужские, и составляет 0,9 миллионов долларов США. В России только один из семи женских стартапов привлекал инвестиции, тогда как среди мужских проектов — каждый четвертый. В результате за прошедшие пять лет в российские женские стартапы Суммарно инвестировали в 23 раза меньше средств, чем в мужские. Да, за последние 4 года доля инвестиций в женские стартапы в России стабильна — 4%. Но разрыв в объеме инвестиций между женскими и мужскими стартапами у нас гораздо сильнее, чем в других странах. Доля в инвестициях и доля в количестве сделок за 2020 год — мир — и 19 11%, Россия — 12,4% соответственно. Однако заявлять, что у нас все плохо, нельзя. По числу женщин-лидеров в разных сферах общества Россия находится примерно на уровне развитых стран. По данным Zerno Ventures, доля российских стартапов, в которых хотя бы один из основателей женщина, составляет 17%. Это ниже мирового показателя, 20%, но выше доли женских проектов в Европе, 14%. А по данным исследования, проведенного в 2020 году аналитическим центром НАФИ, в России доля женщин-руководителей и вовсе одна из самых высоких в мире. 41%. По информации фонда Сколково, за 10 лет, с 2011 по 2020 годы, количество новых женских проектов, получивших статус резидента Сколково, выросло более чем в 7 раз. И последние 6 лет их число активно растет. Это происходит в том числе благодаря инициативам, направленным на вовлечение женщин в бизнес, предпринимательскую сферу. Так Сбербанк и Google запустили в 2017 году совместный проект «Бизнес-класс» — бесплатную онлайн-программу для развития предпринимательских навыков, где 52% студентов — женщины. Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации регулярно проводит мероприятия в поддержку женщин. Конкурс работодателей «Развитие женского лидерства». Конкурс женщин-инноваторов. Ежегодный форум «Women Who Matters» помогает женщинам найти единомышленников во время проведения круглых столов и дискуссионных панелей и награждает премией «Лучшие компании и проекты, созданные женщинами и для женщин». Мастерская управления Синеж, платформы «Россия. Страна возможностей» на программе «Женщина-лидер» обучает управленческим навыкам и создает сообщество успешных женщин. Компания Google проводит тренинги «I'm Remakeable. Верю в себя», где женщины учатся рассказывать о своих профессиональных и личных достижениях, ценить себя и развиваться в разных сферах жизни. Сейчас эта программа работает и для мужчин. В бизнес-школе Сколково есть программа по женскому лидерству FLOW. Еще один известный в России проект Forbes Women Club. Среди международных организаций особенно выделяется движение Yes She Can, помогающее женщинам повышать профессиональные компетенции, продвигаться по карьерной лестнице и развивать собственный бизнес, а также проект All Race, цель которого гендерное равенство в инвестициях и рост доли женщин-руководителей в венчурных компаниях. Активность в создании женских деловых инициатив особенно сильно возросла в последние пять лет. В России сейчас действуют более двух тысяч различных фондов и ассоциаций, направленных на поддержку женщин-лидеров. Кажется, что много, но это не так. Возьмем цифры. По данным Росстата за 2020 год, в России проживает 78,8 миллиона женщин. А по данным исследования «Флоу Сколкова», проведенного в 2022 году, всего в 25% компаний есть инициативы и программы поддержки развития и продвижения женщин. Говорит Екатерина Рыбакова, «Ценность нашего общества про женщин в том, что женщины сами для себя создают среду поддержки, и она эффективна для личностного и профессионального роста, для самореализации. Культура взаимоотношений в сообществе создает благотворную среду, которую некоторые наши участницы даже называют эмоциональным раем. Они приходят на встречи сообщества и говорят, что это просто отдушина. Особенно ценно такое в регионах. В Москве выбор способов поддержки больше, а в других городах нередко это единственная возможность и она уникальна в силу своей доступности. Не секрет, что привычное окружение часто демотивирует. Да и на любого, кто проявляет инициативу, окружающие смотрят косо. Тебе больше всех надо? Ты что, самый умный? С этими внешними факторами помогает справляться сообщество. Конец цитаты. Говорит Ольга Флер. «Всю пандемию я работала как ментор в сообществе про женщин с участницами из разных регионов, с женщинами, которые только-только начинают свою деятельность и с теми, кому нужны экспертиза и совет. Это классный опыт, ведь человек начинает понимать, что любые проблемы кем-то уже пройдены. А человек, переживший это, может поделиться своей экспертизой, знанием того, как с этим справиться. Так ты чувствуешь, что не один, что проблемы, похожие на твои, есть и у других и уже не так страшно открыть бизнес или искать новую работу. Это помогает перейти на следующую ступень развития. Более того, непонятно, кто становится счастливее и мудрее — ментор или менти. Потому что и ментор, проговаривая какие-то вещи, проживает их вновь, переосмысливает и тоже двигается на уровень выше. Конец цитаты. Есть и другая позитивная тенденция. Рост количества женщин на управляющих должностях. Это происходит в том числе благодаря введению квот. Такая инициатива оказалась успешной в скандинавских странах и сейчас начинает активно применяться в России. Несмотря на минусы, которые пока есть. Например, женщин, прошедших по квоте, мужчины не воспринимают как экспертов и равных партнеров. Плюсов все же больше. К примеру, более высокие показатели эффективности компании на выходе. Поэтому и Минтруд России начал разработку национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, предполагающие новые для них возможности и на рынке труда, и в сфере предпринимательства. Тем не менее, Россия пока отстает от других стран по созданию условий и возможностей для женщин, которые хотят развивать свой бизнес. Как показывает исследование MasterCard Index of Women Entrepreneurs 2018 года, в топ-10 стран с самой мощной поддержкой женщин в сфере предпринимательства входят Новая Зеландия, Швеция, Канада, США, Сингапур, Португалия, Австралия, Бельгия, Филиппины и Великобритания. Женщинам действительно стоит вступать в сообщество. В России многие из них на слуху. Постоянно создаются новые. Среди них есть платные и бесплатные. Мы рекомендуем присоединяться сразу к нескольким. Сообщество — это мощная поддержка. С ним идти вперед и делать новые шаги гораздо легче. Говорит Татьяна Митрова. В 2017 году мои коллеги из Германии и России учредили сообщество, а потом ассоциацию Women in Energy. Меня пригласили на первую встречу просто на террасе в центре Москвы. Тогда собралось около 30-40 женщин из разных отраслей ТЭК с разным бэкграундом и вчерашние студентки, и руководители компаний. И когда каждая начала рассказывать про себя, про свой карьерный путь, про проблемы, боли, радости, это оказалось настолько захватывающим. Это было очень красиво, цельно, сильно. Так мы стали делать встречи регулярно, потому что оказалось, что это источник энергии и вдохновения. Но параллельно я узнавала, что не все так радужно. То одна, то другая рассказывали о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей рабочей деятельности, причем с проблемами именно гендерного характера. Где-то дискриминация, где-то неуместные намеки и так далее. Сама я не сталкивалась с такими случаями в своей практике, Но когда стала узнавать, что у других женщин это происходит регулярно, то поняла, что не могу стоять в стороне. Надо как-то поддержать, помочь. Тогда мы стали делать встречи и обсуждения, где делились опытом. Кто с какими ситуациями сталкивался? Как их лучше разруливать ко всеобщему удовольствию? Это было очень увлекательно. А потом пришел ковид. И все разом оказались дома. И для женщин это дополнительная нагрузка, потому что все ложится на их плечи. Скачущие на голове дети и недовольный муж. И все это в небольшой квартире, где надо всех накормить, развести по углам, чтобы друг друга не прибили, плюс рабочая нагрузка. К тому же в нашем секторе именно у женщин произошло большее сокращение зарплаты и позиций. И когда возникает экстремальная ситуация, Женщины, к сожалению, оказываются меньше защищены. Все были в шоке, в панике, в жутком стрессе, на нервах. Мы поняли, что надо придумать какую-то поддержку. И тогда запустили регулярные онлайн-завтраки. Где-то просто обсуждали, что происходит, и пытались друг друга поддержать. Где-то приглашали спикеров, причем по самым разным темам, от переговоров с работодателем до того, как попробовать наладить баланс между семьей и работой в такое непростое время. Было очевидно, с какой радостью девушки подключались к завтракам. Это стало для них спасительным окошком, глотком свежего воздуха. То есть такая поддержка заметно работала. Конец цитаты. Вопрос гендерного равенства в мире стоит давно. Эксперты ссылаются на доказательную базу. Цифры, подтверждающие только позитивное влияние такого равенства на компании и экономики стран. Но о достижении паритета говорить рано, потому что основной потенциал женщин-лидеров не используется в полную силу. Например, по данным исследований Морган Стэнли, женщины в США могут принести рынку страны триллионы долларов. В России ситуация похожая. Но фактически женщины до сих пор вовлечены в экономику страны меньше, чем мужчины. Уровень занятости трудоспособных женщин — 60%, мужчин — 72%. При этом HR-эксперты считают женщин более качественными кадрами, потому что они больше, чем мужчины, уделяют внимание саморазвитию и самообразованию. Сравните. 36% занятых в экономике женщин имеют высшее образование. У мужчин этот показатель равен 28%. К тому же высококвалифицированных специалистов женщин значительно больше, чем мужчин. 63,37% соответственно. Так почему бы не использовать это? Или возьмем другие данные. Запущенный Сбербанком в 2019 году Women Impact Index Europe показал, в 2020 году Фонды под управлением женщин или с партнерами-женщинами в составе руководства имели лучшие финансовые результаты, чем те, которыми управляют исключительно мужчины. Исследование McKinsey это подтверждает. Проекты, среди основателей которых есть хотя бы одна женщина, приносят венчурным инвесторам в среднем в два раза больше прибыли. По данным Зерно Ventures, женские компании в России оказались более устойчивыми к кризису. Так, в 2020 году, несмотря на сокращение из-за пандемии общего объема венчурных инвестиций в России на 13%, зафиксирован рост финансирования в женские проекты на 27%, до 38 миллионов долларов США. А финансирование женских стартапов на ранних стадиях в 2020 году выросло почти в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Почему? В период пандемии инвесторы вкладывались в проекты, успешно преодолевшие кризис, и в основном это были женские компании. Говорит Марина Жигалова, увеличение доли женщин на стратегических уровнях управления — это глобальная задача мировой экономики и международного бизнеса. Повышение экономической активности женщины, создание инструментов поддержки на уровне компаний, формирование правильного общественного мнения Все это — важные цели, вокруг которых необходимо сегодня объединять усилия на всех уровнях общественного сознания. При этом очень важно не только учитывать международный опыт разных стран мира, но и обращать внимание на региональную специфику, учитывать традиции, культурные и исторические особенности национальных и общественных групп. Конец цитаты. Россия все еще мужское государство. По данным исследования Flow, 52% опрошенных женщин-лидеров за последние два года сталкивались с гендерными стереотипами в своей работе. В чем это выражалось? Например, при утверждении финалиста на руководящую позицию, в 14% случаев вместо женщины назначали менее компетентного и менее опытного мужчину. В 18% случаев назначению женщины мешало мнение, что в руководстве Должны быть только мужчины. К тому же общие стереотипы о женщинах-руководителях до сих пор являются препятствием для развития карьеры. Так считают 23% опрошенных флоу. Интересно, что с этими барьерами чаще сталкиваются именно женщины-руководители в крупных компаниях. Так 31% женщин, топ-менеджеров, считают, что им мешают развиваться общественные стереотипы а 22% указывают на препятствия со стороны мужчин-руководителей. Любопытно, что 20% женщин-менеджеров среднего звена главным барьером для развития своей карьеры называют женщин-руководителей. Карьера против семьи. По данным Флоу, совмещение семьи с работой называют препятствием для развития карьеры и бизнеса больше 40% женщин-руководителей. В России традиционно забота о детях лежит именно на женских плечах. Неважно, стереотип ли это или выбор самих женщин. Последние не только уходят в декрет, но и берут больничные по уходу за детьми. Кроме того, после развода, у нас в стране их уровень очень высокий, дети чаще всего остаются с мамами. Нередко мужчины не поддерживают бывшую семью. Задолженность по алиментам в России составляет более 150 миллиардов рублей. То есть нагрузка у женщин с детьми особенно высока. Говорит Андрей Шаронов. Как правило, не мужчины, а женщины уходят в декретный отпуск. И это физически выключает их из рабочего процесса. Представьте, мы с вами идем вместе по лестнице, а потом вы раз и исчезли на полтора года, а я продолжаю идти. И вам после этого уже надо возвращаться не туда, где вы были до этого, а надо меня догонять. Тем временем ваш консерватизм затрудняет это. Потом я еще одного рожу, и тогда мне совсем не догнать мужчину, моего конкурента. Это действительно проблема, и многие страны, многие современные концепции говорят, что нужно давать дополнительные возможности женщинам, потому что у них есть дополнительное бремя, которое не несут мужчины. И за счет этого мужчины объективно имеют преимущество. При этом немногие компании располагают инфраструктурой и программами поддержки для работающих мам. Да и на государственном уровне таких проектов практически нет. Женщины тратят силы и время на организацию быта. Например, устроить ребенка в государственный детский сад — тот еще квест. Тогда как этот физический и временной ресурс можно было бы направить на любимое дело. То же самое с гибким графиком и удаленной работой. Эти условия не всегда предлагают занятым мамам. Еще любопытное наблюдение. В научной среде наличие у женщин семьи отражается на зарплатах. Замужние сотрудницы получают на четверть меньше незамужних. Компании, которые задумываются об этой проблеме, уже начали внедрять специальные программы. Например, это школа позитивного родительства. Гибкий график и работа онлайн для сотрудниц с маленькими детьми в Сбере или открытие около аэропорта Домодедова компании S7 детского сада с нестандартным графиком. Это позитивная тенденция. Как ни странно, большую роль в поддержке компаниями своих сотрудниц сыграла пандемия новой коронавирусной инфекции. Все вдруг оказались на удаленке. Все смешалось. Работа, дети, быт. Мало у кого во время онлайн-совещания в кадр не попадал ребенок или кто-то из родственников. Компании поняли, что при таком формате работы персонал вряд ли будет эффективен и быстро выгорит, и начали принимать меры. Например, Данон предложила мамам дополнительный отпуск и гибкий рабочий график, а для их детей организовали доступ к онлайн-играм, курсы и развлечения, онлайн-лагерь и многие другие мероприятия. Говорит Алина Тимошкина. Очень стрессовые периоды для женщин-лидеров — это балансирование между любимой работой, а у лидера работа всегда любимая, и рождением и воспитанием детей до трех лет. Так как проект или бизнес — это тоже ваш ребенок, И эти дети начинают по значимости конкурировать между собой. Баланс в этой сложной ситуации помогают найти устойчивые, поддерживающие, «теплые отношения с отцом детей». Конец цитаты. Получает состоящую перед женщинами задачу совмещать семью и работу усложняют внешние обстоятельства? Нет, не только. Женщинам могут мешать и внутренние барьеры, психологические установки и стереотипы. Однако к планированию времени и к делегированию обязанностей можно подойти так, чтобы никакие препятствия не мешали в реализации формулы Успешная карьера плюс счастливая семья. Практика от коуча Анны Лебедевой. Распределяйте ресурсы. Используйте те ресурсы, которые есть. Организовывайте логистику, исходя из этого. У большинства стартаперов-женщин, с которыми я работаю, есть семьи и дети детсадовского и школьного возраста, а также старшие родственники — И в целом огромное количество фокусов внимания. Но это не мешает им продумывать и реализовывать себя. Грамотное распределение ресурсов — это та сильная компетенция, которая помогает женщине двигаться вперед даже вопреки тому, что ресурсов у нее априори всегда немного. Для фокусировки на логистике регулярно задавайте себе вопросы. Что я могу сделать, чтобы продвигаться вперед? Что мне по силам? Где у меня уже появляются возможности делегировать какую-то работу и задачи другим? Это действительно только я могу сделать? Есть ли возможность кому-то передать какие-то из своих обязанностей? Большинство женщин воспринимают отпуск по уходу за ребенком как время, которое потеряно для карьеры. Впрочем, общество в целом воспринимает декрет точно так же. Это своего рода кризис остановки, когда на полтора-три года Женщина выпадает из рабочей жизни. Ее зарплата перестает индексироваться, а сама она не продвигается по карьерной лестнице. И именно в декрете женщина начинает культивировать неуверенность в себе. Но посмотрим на проблему иначе. Декрет — это время, когда женщина может многому научиться, прокачать важные навыки. Например, навык ежесекундно оценивать риски. Не засунет ли ребенок пальцы в розетку? не опрокинет ли кипящий чайник и не выскочит ли на самокате на дорогу. Креативность. Все мамы хотя бы раз устраивали детский праздник. Умение вести переговоры. Договариваться с малышом тоже непросто. Какое-то время назад женщина в декрете действительно переставала быть в курсе актуальной повестки. Но сейчас эту проблему решает интернет. Например, можно выделить время и читать регулярно конкретные СМИ, следить за новостями в своей профессиональной сфере или, если позволяют обстоятельства, записаться на онлайн-курс. Говорит Марина Жигалова. Когда я ждала ребенка, я до последнего месяца ездила в командировки, активно работала, вела проекты компании. Сейчас при существующем дистанционном формате и гибком графике стало намного легче и комфортнее совмещать работу и личную жизнь. Конец цитаты. Практика. Взгляните на декрет иначе. Проанализируйте, какие новые знания вы приобрели во время декрета. Какие новые навыки, полезные для вашей профессиональной деятельности, вы развили. А теперь подумайте, как все это максимально удачно и правильно преподнести, например, во время собеседования. Такая практика полезна и для подпитки уверенности в себе и своих силах. Во время отпуска по уходу за ребенком следите за актуальной повесткой в вашей сфере деятельности. Больше читайте и интересуйтесь новостями в вашей отрасли. Тогда вам будет легче включиться в работу после декрета. Обсудите, какую часть заботы о младенце могли бы взять на себя другие члены семьи — отец, бабушки и дедушки. Рассмотрите вариант с наймом няни. Так у вас освободятся время и силы для собственного развития. Или, например... Частичная работа из дома. Возможно, ваш муж согласится взять отпуск по уходу за ребенком. Пусть и не на все полтора года, но хотя бы на несколько месяцев. Стеклянный потолок и липкий пол. По данным НАФИ, 71% россиян уверены, что главное предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой, а треть опрошенных убеждены, что невозможно совмещать карьеру и семью. Любопытно, что так думают не только мужчины, но и женщины. Эти ролевые модели существуют в наших головах с детства. До сих пор мальчиков учат тому, что они будут работать и содержать семью, и в итоге они рассматривают карьеру как базовую часть своей жизни. А большинство девочек получают от мамы и бабушек установку «Главное – удачно выйти замуж и родить детей», а карьера вторична. Мальчиков учат конкурировать, а девочек уступать. В итоге женщины чаще довольствуются тем, что имеют, не стремясь добиться большего. Говорит Андрей Шаронов. Есть проблемы, которые называются «стеклянный потолок» и «липкий пол». «Стеклянный потолок» — это когда женщина в силу консервативной оценки своих компетенций говорит «О, я уже высоко забралась. Пожалуй, мне надо остановиться. Наверное, я не смогу подняться еще выше». И маскулинная культура в нашей стране в этом очень помогает. Множество мужчин считают, что нельзя доверять женщинам высокие посты. Липкий пол — это когда женщина рассуждает, «А кто я вообще такая, что позволяю себе думать, что могу руководить этими людьми?» Это, наверное, отчасти вопрос культуры и воспитания. Женщины чаще приходят с такими представлениями, чем мужчины. Они выносят их из семьи, из школы, из культуры. Помимо этого, у женщин иногда возникает страх успеха. Как считает автор этой теории американский психолог Матина Хорнер, данный феномен напрямую связан с социальными нормами, многие века существовавшими в мире, и желанием женщин подстроиться под мужчин. Он основан на страхе перед внешними побочными последствиями успеха, вероятной потерей женственности, привлекательности для мужчин, и самой большой возможной расплатой за успех – социальным отвержением. Как утверждают HR-руководители многих крупных компаний и рекрутинговых агентств, женщины в России, в том числе молодые, до сих пор ориентированы на мужчин. Все это становится для женщин причиной реальных сложностей. В начале своей карьеры они нередко сами транслируют такой посыл, поддерживают стереотипы, навеянные им с детства. Женщины робеют, не решаются быть настойчивыми и добиваться лучших для себя условий. В отличие от мужчин, которые умеют отстаивать свои интересы и легче продвигаются по карьерной лестнице. Эффективность женщины-руководителя нередко ставится под сомнение, так же как и эффективность женщины-предпринимателя. Поэтому на собеседовании или при оценке кандидата на соискание гранта или финансовой помощи на развитие проекта Женщинам достаточно часто задают вопросы о личной жизни. Говорит Ольга Литвинова. Подобные вопросы считаю незаконными, неэтичными и бессмысленными. В Европе и Америке сложившаяся правовая практика более строго относится к подобного рода запросам, трактуя их как дискриминацию. В России такие ситуации по-прежнему встречаются, но, надо признать, гораздо реже, чем раньше. В современном обществе любая женщина, причем не только детородного возраста, может уйти в отпуск по уходу за ребенком, в том числе приемным. Более того, законодательно это может сделать и мужчина. В моей практике работы с персоналом были такие примеры. Оценивать на собеседовании или принимать решения о продвижении сотрудника по карьерной лестнице нужно только по профессионально-деловым качествам. Именно с такой установкой кандидатам имеет смысл подходить к прохождению интервью. Вне зависимости от своих семейных обстоятельств и количества детей на текущий момент. Если женщина обладает необходимыми знаниями и опытом, может решить задачи, которые стоят перед кандидатом на конкретную позицию. Почему социальные стереотипы или ограничивающие убеждения должны ей в этом помешать? Конец цитаты. Практика. Определите причину вашего стеклянного потолка. Если вы не чувствуете удовлетворенности и понимаете, что жизнь идет не в том направлении, что-то складывается не так, значит, это не ваш путь. Либо вы реализуете не свои желания, либо достигли стеклянного потолка. Нередко стеклянный потолок возникает из-за вашего окружения. Попробуйте выяснить, из-за кого именно. Нарисуйте таблицу с тремя графами. В первой составьте список людей, которые в той или иной мере являются сдерживающим фактором для вашей карьеры. Напротив каждого имени во второй графе впишите аргумент, что боится потерять конкретный человек и почему он вас останавливает. То есть, какую выгоду он получает от промедления в вашей карьере. В третьей графе укажите альтернативу. Каким другим способом этот человек может получить свою выгоду? Финальный шаг. Поговорите с человеком, который сдерживает вас, честно и открыто. Объясните, почему он стал для вас барьером. Он может об этом даже не знать. Пример. Ваш шеф, который не подозревает о гендерных ограничениях в команде и не знает о вашем стеклянном потолке. Женщины против мужчин. Лидерство не зависит от пола. Об этом говорят и эксперты, и сами лидеры. Известно, что только 5% людей имеют природную склонность к лидерству. И эта цифра среди мужчин и женщин примерно одинакова. При этом эффективность лидера связана не с гендером, а с умением анализировать информацию. Эта функция, как утверждают нейробиологи и исследователи мозга, одинаково развита и у мужчин и у женщин. Говорит Алина Тимошкина. «Стремление к успеху, к получению лидерских качеств — это преимущественно психологические задачи. Каждый имеет свой жизненный опыт, в процессе обретения которого человек либо сублимирует, трансформирует избыток, либо компенсирует дефициты. Эволюция психики человека и личности обязательно имеет периоды интервенции и адаптации». Так вот, Если у человека более успешны интервентные этапы, то есть он в силу жизненного опыта больше справлялся с разными сложными задачами через интервентные импульсы, то ему присущи лидерские качества. Если больше адаптировался, то лидерские качества такому человеку менее присущи. Фактически так. Или мы создаем мир под себя, или адаптируемся к этому миру. Интервентность, когда мы завоевываем территорию, а адаптивность — уже второй эшелон. Пришли на уже завоеванную территорию и осваиваем. Лидерские качества — это жизненный опыт человека, у которого преимущественно интервентный способ познания мира. Высокий уровень любопытства, смелости и креативности. Конец цитаты. В основе лидерства — умение объединять вокруг себя людей, вести за собой и вдохновлять. Наличие определенных лидерских компетенций и способности жонглировать в зависимости от задачи и ситуации. Этими качествами могут обладать и женщины, и мужчины. Разница только в подходах, стилях управления и так называемой «мягкой силе», которая больше свойственна женщинам. Говорит Татьяна Митрова. «Я не понимаю термина «женское лидерство», потому что с тем же успехом можно говорить про лидерство блондинов или кореглазых, или лидерство людей ростом выше 180 сантиметров. Человек либо лидер, либо нет. Все остальное — это скорее стили лидерства. Их достаточно много. Их изучают во всех бизнес-школах. Эти стили проявляются и у мужчин, и у женщин. Единственное отличие, и то не во всех случаях, женщины-лидеры больше используют мягкую силу. Умение общаться с людьми — Выстраивать мягкие связи, доверительные отношения и увлекать за собой к какой-то цели без авторитарного давления более проявлено у женщин. Хотя бывают и мужчины с таким стилем лидерства. Конец цитаты. Лидерский потенциал не оценивают по таким признакам, как пол или возраст. Ведь любого профессионала определяют по компетенциям, моделям поведения, которые помогают одним людям быть эффективнее, чем другим. Но стереотипы, тем не менее, существуют и сильно влияют на наше восприятие лидерства. До сих пор многие считают, что способности к лидерству у мужчин и женщин отличаются. По данным аналитического центра НАФИ, 24% россиян уверены, что женщины хуже справляются с руководящими должностями, и эту точку зрения разделяют в том числе 17% женщин. Согласно результатам опроса, проведенного университетом «Синергия», В 2021 году 51,2% россиян негативно относятся к женщине-боссу. Говорит Анна Лебедева. В традиционном обществе мужчина был лидером в силу своей мужской природы, ведь он сталкивался с условиями, когда необходимо было использовать свою силу, решительность, выносливость. В современном мире разнообразие ниш для деятельности настолько велико, что сейчас вопрос о том, кто лидер, мужчина или женщина, совершенно стирается, хотя в умах людей до сих пор позиция лидера ассоциируется с мужчиной. Конец цитаты. Говорит Любовь Маляревская. «Для меня нет особой разницы, женщина или мужчина. Куда важнее такие качества, как уверенность, профессионализм в своем деле. А тип лидерства нередко зависит от ситуации». В любой компании в период роста нужно быть демократичным лидером, чтобы люди приходили со своими инициативами и не боялись, что их за это накажут, не поддержат. А в период кризиса лидер должен взять на себя роль плохого полицейского и завернуть гайки, потому что главная задача, чтобы выстояла компания, выстоял бизнес. Но в любом случае даже гайки нужно закручивать по-человечески. Конец цитаты. Да, женщинам еще только предстоит преодолеть стереотипы. О самых распространенных мы поговорим в следующей главе. И здесь помогут особенности характера, благодаря которым женщине добиться успеха бывает легче, чем мужчине. Например, это большая по сравнению с мужчинами гибкость поведения, а также желание и умение договариваться. Возьмем результаты гендерного исследования Европейского банка реконструкции и развития. Оно проводится с 1994 года примерно в 90 странах. Его данные стабильно свидетельствуют, что женщины аккуратнее возвращают кредиты, легче и быстрее договариваются о разных формах реструктуризации долга. А когда у них возникают проблемы, не сбегают, это больше присуще мужчинам, а приходят в банк разбираться в ситуации. Женщины более склонны к поиску решения проблемы, Качество, которое особенно ценно для руководителя компании. Говорит Андрей Шаронов. «Конечно, есть объективная разница между женщиной и мужчиной. И, безусловно, существуют виды деятельности, например, футбол, укладка асфальта, где мне не нравится идея равноправия мужчины и женщины. Мне кажется, это не гармонично. Лидер должен влиять через свои сильные стороны. Не надо играть на поле соперника. Надо играть на своей половине. Играть те игры и теми инструментами, которые у вас сильны. Когда я вижу женщину-лидера, которая выпрыгивает из штанов для того, чтобы быть больше мужчиной, чем сам мужчина, ловлю себя на мысли, что у меня это вызывает сожаление. Я это воспринимаю не как признак силы, а как признак слабости. И наоборот, когда женщина не пытается быть похожей на мужчину, а остается женщиной, Ты ей веришь, ты хочешь ее слушать, тебе нравятся ее цели, ее поведение, намерения. Это меня гораздо больше привлекает. Сильной стороной женщин можно считать развитые социальные навыки и эмпатию. Это подтверждают на своем опыте и наши героини. Говорит Любовь Маляревская. У женщины, как правило, от природы больше развита интуиция и эмоциональный интеллект. Поэтому ей обычно проще уловить настроение человека, что можно использовать в переговорах, в управлении людьми. То есть это такие методы, которые не прописать на бумаге. Например, интонация, с которой говорятся те или иные слова. Конец цитаты. Говорит Екатерина Рыбакова. «Лидер — это тот, кто ведет за собой. Но инструменты лидера — методы, способы, стиль у каждого свои». Женщины нередко больше склонны к такому типу лидерства, который называют «спиной вперед» и «лицом к команде». Конец цитаты. «Мужчина по сравнению с женщиной более рационален, тверд, сдержан, суров, более уверен в себе, предприимчив, активен и агрессивен. Зато женщины чувствительнее и гибче, отзывчивы, осторожны, сострадательны». Исполнительны, старательны. У них сильнее развито чувство коллективизма, поэтому женщины более общительны и разговорчивы. Не случайно рекомендуется собирать разнополые команды. Мужской склонности к риску противостоит женская осторожность. Мужской резкости, женская мягкость, мужскому пренебрежению к деталям быта повышенные эстетические требования женщин. Если мужчина схватывает и оценивает ситуацию в целом, это особенно важно при разработке стратегии, то женщина больше фиксирует внимание на мелочах. Теоретически, в ситуациях с высокой степенью неопределенности эффективнее действует мужчина. В ситуациях рутинных и кризисных предпочтительнее женский стиль управления. Однако многократно проверено, что практика далеко не во всем и не всегда подтверждает теорию. Особенно, когда человек знает свои недостатки и стремится от них избавиться. Любой человек, как мужчина, так и женщина, может обладать любыми качествами из перечисленных. Важно уметь их развивать. Но главное — грамотно ими жонглировать в зависимости от ситуации и окружения. Стереотипы повлияли и на распределение женщин и мужчин в профессиях. Изначально это было связано с разной физиологией и традиционным взглядом на разделение ролей в обществе. Женщин дискриминировали в некоторых профессиях, они не были уверены в своих силах. Давайте сравним. Среди сфер, где задействовано больше всего женщин-лидеров, традиционно называют социальную, образовательную, бьюти, фэшн и велнес индустрии, HR и маркетинг. Проекты, запущенные женщинами, часто связаны с ЗОЖ, финансами или домашним хозяйством. Здоровая еда, спортивные тренировки, управление бюджетом и финансовое планирование, бухгалтерия, уборка и услуги нянь. Но, например, в строительстве, тяжелой промышленности, инжиниринге или сфере IT, как правило, женщин меньше, чем мужчин. Говорит Любовь Малеревская. Профессии разумно делить там, где есть грубая физическая сила. Потому что от природы чаще женщины слабее мужчины. И на этом, наверное, все. Да, есть более радикальная точка зрения. Ее лет 20 назад высказала писательница Мария Арбатова. Женщину от мужчины отличает только то, что она может родить и кормить грудью. Все. Хотя это и хороший пример. Не так все категорично на самом деле. Здесь вопрос талантов и склонностей. Сейчас ведь много женщин-программистов, и это нормально. Женщина-математик это тоже нормально. Женщина-конструктор, почему нет? Конец цитаты: тем не менее, и здесь происходят перемены. Так, по данным Нафи, женщин и мужчин войти примерно поровну: 52 и 48 процентов соответственно. При этом эксперты утверждают, что присутствие женщин в сфере информационных технологий будет только расти. Говорит Ольга Литвинова. «Существуют такие сочетания индустрии, уровня позиции и профессии, в которых процент женщин исторически невысок. Например, генеральный директор металлургического производства. Но формальных ограничений для занятия этой должности соискателем женского пола нет» и встречаются исключения в лице успешных женщин-руководителей, даже в традиционно мужских индустриях. Когда мы говорим о таких примерах, я бы скорее применяла термин ⁇ не дискриминация, а воронка отбора ⁇ В некоторых индустриях и профессиях оказывается, что на каждом из этапов прохождения карьерного пути мужчин больше. При поступлении в профильное высшее учебное заведение, при повышении от уровня специалиста до руководителя, при наращивании управленческой мощи и достижении позиции топ-менеджера или члена органа корпоративного управления. Таким образом, дойти до вершины традиционной иерархической пирамиды удается единицам женщин, особенно если учесть их другие социальные роли и, возможные собственные ограничивающие установки. Конец цитаты. Говорит Екатерина Рыбакова. Не вижу проблемы, если не будет списка запрещенных для женщин профессий. Женщина, как и мужчина, сама может сделать выбор, идти ей работать шахтером или нет. Пусть лучше будет выбор. Женщины сегодня работают пилотами, дальнобойщиками. Если она к этому склонна, и это ее выбор, то почему нет?» Конец цитаты. Несмотря на то, что ситуация на рынке труда постепенно меняется, До сих пор многие женщины не решаются идти в профессии, которые считают мужскими. Как показывает исследование Нафи, доминирование мужских образов характерно для всех сфер деятельности, но особенно выражено в политике, бизнесе и цифровой экономике. А женщины чаще ассоциируются с успехом в области шоу-бизнеса, так считают 33% опрошенных, блогинга — 32%, искусство — 19%, журналистики – 18% и спорта – 15%. Нет гендерного равноправия и в науке, да и в целом в профессиях STEM. По данным Росстата, среди выпускников вузов по физическим и математическим специальностям всего 20% женщин. И в целом по России только 30% женщин занято в профессиях сферы STEM. Это связано в том числе и с ролевыми моделями, навязанными в детстве. Как выяснили аналитики Нафи, родители готовы рекомендовать карьеру в IT-сфере сыновьям в три раза чаще, чем дочерям. Поэтому девочки-подростки реже говорят, что хотели бы связать свою жизнь с технологиями. 7% против 14% среди юношей. По данным исследования высшей школы экономики, девочки в средней школе теряют интерес к математике потому что она не позиционируется как область для их развития, хотя в младших классах разницы в интересе к математике у мальчиков и девочек нет. Интересно, что похожая ситуация наблюдается и в других странах, в том числе в самых развитых с точки зрения гендерного равноправия. Возьмем, к примеру, скандинавские страны. Здесь обеспечиваются равные социокультурные условия для обоих полов, при этом разница в выборе профессии между мужчинами и женщинами только выросла. Доля женщин, поступающих на технические специальности — наука, технология, инженерия и математика — сократилась. Более того, в Северной Европе, чтобы написать диссертацию, женщине нужно опубликовать в 2,5 раза больше научных статей, чем мужчине. Ученые объясняют это так. Первая причина — парадокс гендерного равенства. Равноправие зафиксировано на законодательном уровне. Но в умах людей этого равенства нет. С одной стороны, жители Скандинавии продвинутые и современные, с другой — невероятно консервативные, и на них продолжают влиять давно сложившиеся стереотипы. Формирование менталитета равенства мужчин и женщин — длительный процесс, не укладывающийся в рамки одного поколения. Другая причина — пропаганда и влияние медиа. Как выяснила Американская психологическая ассоциация за 20 лет изучения различий между мужчинами и женщинами, люди выбирают работу, основываясь на восприятии мужских и женских образов, созданных в СМИ. Ряд психологов призывает не списывать различия в выборе профессии исключительно на стереотипы. Как утверждает Джордан Питерсон, основная разница в характере мужчин и женщин – различие их интересов. Женщин привлекают люди. Мужчин — вещи. Этому даже есть доказательства. Те, кого больше интересуют вещи, чаще становятся техническими специалистами, например, инженерами. И, как правило, это мужчины. В России страх выбора неженского дела во многом связан с отсутствием позитивных ролевых моделей. Поэтому чем больше успешных женщин-предпринимателей, руководителей, инвесторов и политиков будут на виду и на слуху, тем больше женщин будут мотивированы развивать карьеру или создавать собственный бизнес. Говорит Татьяна Митрова. Такие примеры дают внутреннее разрешение человеку идти туда, куда страшно. Туда, где кажется вообще невозможным чего-то достичь. Например, Марина Седых заняла пост СЕО Иркутской нефтяной компании. И при этом осталась прекрасной, обаятельной, очаровательной женщиной. Значит, так можно. «Значит, так бывает. Не обязательно терять семью и превращаться в мужика в юбке для того, чтобы вырасти в нефтегазовом секторе или в целом в своей карьере до заметных высот». Конец цитаты. Смене привычных установок способствуют форумы и конференции, где в качестве спикеров выступают добившиеся успеха женщины. Например, Евразийский женский форум «Women Who Matters» Саммит Forbes Woman Day, специальные премии, женские деловые ресурсы и проекты, где рассказываются вдохновляющие истории успеха женщин. Так у Eschiken есть блог с подобными кейсами. Делится ими и в Forbes Woman. В борьбе со стереотипами важна поддержка и на уровне государства и бизнеса, в том числе с помощью квот для женщин. Меры хоть и неоднозначной, но все равно рабочей. Говорит Любовь Малеревская. «Когда-то я занималась проверкой крупных судостроительных заводов. Это оборонные предприятия, где работают в основном мужчины, тем более на уровне руководства. После конфликтной ситуации мы вынуждены были сесть с проверяемой стороной за стол переговоров. Во время диалога их руководитель полностью игнорировал меня. В тот момент мне пришлось показать характер, проявить металл в голосе и взять проведение переговоров на себя. Какое же было удивление у всех. Видимо, думали, ей должно быть страшно, ведь здесь сплошные мужчины. Некоторые из них в форме. Возможно, такая ситуация была обусловлена отраслью компании. Но в целом в России до сих пор присутствует такое восприятие женщин. Конец цитаты. «Все в голове». Основные препятствия для развития карьеры и лидерского потенциала — Внутренние. С этим согласны и большинство состоявшихся женщин-лидеров. Судите сами. Те участницы исследования Flow, кто за последние два года отказался от карьерного роста или развития бизнеса по собственной инициативе, 36%, основными барьерами назвали нехватку навыков и компетенций, 12%, неуверенность в себе и собственных силах, 26%, и приоритет семейных ценностей. 32%. Любопытно, что особенно остро нехватку навыков чувствуют предпринимательницы. 51%. И это известный факт. В отличие от мужской, женская самооценка чаще занижена. Женщины предвзяты в отношении самих себя и своих деловых способностей. Считают достижения результатом везения, случайностью. При этом к мужчинам они относятся менее требовательно считают их успех заслуженным. Данные индекса WBI также говорят о недостаточной уверенности женщин в себе и их убежденности в нехватке собственных компетенций. Справиться с этим и преодолеть эмоциональные барьеры помогают специальные образовательные программы, обучающие форумы и конференции. Для женщин это возможность развить недостающие компетенции или усилить их, сформировать новые навыки, и поверить в себя и свои силы. Например, организация Women in Technology International, WITI, проводит для женщин тренинги, воркшопы и курсы по технологическим специальностям. Сообщество про женщин предоставляет ресурсы не только для личного, профессионального развития женщин, но и для поддержки их проектов. Говорит Екатерина Рыбакова. Образование, конечно, необходимые условия для самореализации. Но важнее настрой, установка, мотивация, вдохновение, вера в себя, уверенность, целеустремленность. Характеристики больше из области личностных качеств и soft skills. Способность общаться, выстраивать партнерское взаимодействие — это главное. В нашем сообществе мы заботимся о формировании таких навыков, создаем мотивирующую, поддерживающую среду. Если уже есть поддерживающее окружение, то получить доступ к качественному образованию проще, и успех приложится». Конец цитаты. Практика. От HR-эксперта Ольги Литвиновой. Развивайте лидерство. Лидерство — сложная и комплексная компетенция. Для ее развития я бы посоветовала применять одновременно несколько действий. В рабочих ситуациях проявляйте проактивность, Берите на себя инициативу ведения проектов и руководства командой. Найдите сильного наставника, того, кто для вас является примером лидерства. Еще лучше, если это будут два человека разного пола и возраста, которые по-разному пришли к успеху. Внимательно наблюдайте за ними, обсуждайте примеры из их опыта, делитесь своими рабочими ситуациями, запрашивайте обратную связь. Изучите доступную вам литературу и тренинги по лидерству. Это поможет систематизировать имеющиеся знания и получить новые. У каждого лидера должен быть наставник, потому что взгляд на ситуацию и ее оценка со стороны помогают увидеть более целостную картину и найти верное направление. В большинстве лучших образовательных заведений мира есть программы, направленные на развитие лидерского потенциала женщин. У них разная продолжительность — от недели до нескольких месяцев. Если вы считаете, что вам не хватает компетенции и навыков, и чувствуете, что готовы пойти учиться, выбирайте любой вариант. Программы по женскому лидерству есть и в России, и в других странах, в форматах офлайн и онлайн. Практика. Работайте с ограничивающими убеждениями. Поверить в себя и свой будущий успех поможет методика преодоления ограничивающих убеждений. Вот ее основные шаги. Первый. Ведите дневник. Это необходимо для рефлексии. Выписав на бумагу свои мысли, вы увидите и осознаете гораздо больше, чем если бы просто размышляли над проблемой. Второй. Выберите сферу жизни, в которой у вас есть затруднения. Попробуйте поработать с ней, задав себе несколько вопросов. Рассмотрим для примера сферу успеха. Как я отношусь к личному успеху? Почему я считаю, что никогда не стану богаче? Почему я считаю, что деньги даются тяжелым трудом? Почему я считаю, что у хороших людей не бывает много денег? Третий. Держа в голове фокус на интересующей вас теме, наблюдайте за поведением окружающих. Вы заметите много интересного в том числе свою реакцию на успех или неудачи других людей, их собственную интерпретацию. Это работает как зеркало, которое покажет вам очень много скрытого в вас. Взгляд со стороны всегда полезен. Четвертый. Представьте себя в роли человека, который добился успеха. Действуйте так, будто вы уже добились желаемых результатов, и на каждом шагу вас поджидают не неудачи, а возможности. Как будто в вашей голове уже работают новые позитивные установки. Пятый. Проиграйте мысленно такую ситуацию. Представьте, что вы сидите напротив самого себя в будущем, и этот человек достиг всего, чего хотел. Обсудите с ним проблемную сферу жизни. Попросите помочь вам советом. Послушайте его взгляд на вашу нынешнюю ситуацию. Пусть он задаст вам вопросы. Ответьте на них. Наверняка вы увидите новые интерпретации происходящего в вашей жизни. Подумайте, как вы можете изменить некоторые свои убеждения после этого разговора с самим собой.